Соловьев, том 9, страница 217, Новосельский, страницы 265, 266. Турки, однако, не были готовы к военным действиям как против Москвы, так и против донских казаков из-за того, что они вели войну с Персией. Более того, как и предсказывали казаки, захват Азова вызвал благожелательную реакцию со стороны великих нагайцев. 16 вось году некоторые из их мурс бежали из Крыма и присоединились к москве. а в 1639 году более 30 тысяч великих нагайцев решили возвратиться на волгу и снова присягнуть на верность царю. Казаки помогли им переправиться через дон, в восточном направлении нововосельские страницы 282286. В том же самом году был заключен мир между Турцией и Персией, и турецкое правительство оказалось в состоянии попытаться возвратить себе Азов. Поход против донских казаков состоялся в 1641 году асаде азова турками и татарами смотрите соловьев том 9 страице 217 218 попов и сборник страницы 392 394 хронограф библиотеки погодина номер 1551 бакадоров страницы 107 118 смирнов «Россия и Турция», том 2 глава 6 «Новосельский», страницы 286-288-я. Сказание об осаде Азова было написано в 1640-х годах, и оно было основано на рассказах самих участников, а также, в его более поздних вариантах, на казацких героических песнях. Смотрите «Орлов». Исторические и поэтические повести об Азове. Москва, 1906 год. Сравните Гудзи, страницы 393-398. Турецкая армия численностью 30 тысяч воинов, в состав которой входили сербы, молдавани, трансильванцы и черкесы, была хорошо обеспечена артиллерией. Обзор свидетельств о количественном составе турецкой армии смотрите новосельский страницы 286-287. В этом походе также приняли участие 40 тысяч крымских татар, а многие князья Великих Нагаев отреклись от своей недавно принесенной клятвы верности царю, чтобы двинуться на Азов в поддержку туркам и крымским татарам. Новосельский, страницы 290-292. В состав Азовского гарнизона входило, по всей вероятности, около 10 тысяч человек. Из них донские казаки составляли 5367 мужчин и 800 женщин, которые активно помогали мужчинам. Остальные были запорожцы и московские торговые люди соловьев в том 9 страница 217 попов и сборник страница 394 турки начали осаду азова 24 июня 1641 года их пушки обстреливали башни и стены крепости а их саперы пытались подорвать стены осажденные сопротивлялись с отчаянной отвагой туркам не удавалось взять город штурмом Они несли тяжелые потери. Из регулярных войск 6000 убитыми, не считая вспомогательные войска. Татары, за исключением личной гвардии хана, отказались принимать участие в атаках на крепость. 26 сентября турки пали духом и отступили. Согласно донесению атамана Наума Васильева царю, было убито 3000 казаков. Донесение Наума Васильева, смотрите в книге Попов и сборник страница 394. Новосельский страница 288. Но, несмотря на то, что победа была на их стороне, они понимали, что правительство султана не смирится с поражением.